только ровный слой загара. Но они, казалось, не стеснялись своей ноготы и держались вполне непринужденно. «Итак, я, должно быть, попал не туда!» «Я же первый задал вам вопрос», — возразил он. «Я спросил, как вы сюда попали?» Он взглянул наверх. «Ваш парашют не застрял в ветках деревьев? Во всяком случае, что вы здесь делаете? Эта территория — частная собственность, там висит объявление. Вы нарушили право владения».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 «Как полное?» «Мне бы помалкивать, пока я сам все не выяснил, раздобыв где-нибудь календарь или газету, но ждать было невыносимо». «Какой сейчас год?» «Ну, братец, видно тебя здорово садануло». «Конечно, 1970 И он снова принялся разглядывать мою одежду. Трудно передать словами мое облегчение. Я добился, добился, чего хотел, не опоздал. «Спасибо».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 оказались людьми по-своему утонченными, лишенными предрассудков и дружелюбными. Они были из тех, кого не пугает неожиданный гость. У них для него всегда найдется чашечка чая. Жона явно не удовлетворили мои неуклюжие объяснения, и он все порвался устроить мне перекрестный допрос, но Джейн не сдерживала его. Я твердо держался версии о внезапных приступах потери памяти и сообщил,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 И при этом мне, естественно, выглядел я, а не они. Джон, а не лучше ли мне просто освободиться от одежды? А что мне было стесняться? Правда, раньше я никогда не посещал лагеря нудистов. Просто не видел в них смысла. Хотя мы с Чаком провели несколько выходных загорая на гиш ⁇ на пляжах Санта-Барбари и Лагуна-Бич. Но пляж совсем другое дело. Конечно, так будет лучше, кивнул он. Милый, сказала Джейн, можно представить его как нашего гостя? «Хм, верно.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 Там было электричество. 120 и 240 вольт. Газ, водопровод и туалет. А большего мне и не требовалось. Я должен был экономить каждый цент. Проектировать с помощью допотопных циркуля и рейсшины было медленно и утомительно. Так что у меня не было ни одной свободной минуты. Поэтому прежде чем строить заново ловкого Френка, я занялся чертежником Дэном. Только теперь ловкий Фрэнк станет всемогущим Питом –